205. Музыкальность и ритм речи и записи указывает на ступень овладения огнем. Посылаемый луч — символ идущего счастья и ручательства. Осенью подвиг начнется. Времени осень ты поедешь. Сложится все чудо чуднее. Ты же иви напряженность, активность и полность, чтобы было к чему приложить мою силу. Не поддавайся сейчас нашептанием тьмы. Им трудно. Кому? Ведущим к победе страну. Им надо помочь ее подвести к ступени учения жизни. Вижу и знаю, где будешь ты жить. Вдвигая тебя в будущее, предусматриваю подробности, от которых зависит целый. И ты помогаю утверждать и отливать его в форму с своей стороны моста, ведущего в будущее, устоя его укрепляя. План изменился. Недолго осталось до момента притворения его в плотную форму выражения вашей судьбы. Трудно людям перед этим полетом в будущее. Отрыв сейчас фатален, грозит потерей всего. Но и слово бессильно помочь неистовому духу. Готовность годами куется. Не стены держат башню, но основание Элементы стихий тебе посылаются, есть ты в созвучии с нами.